Глава 13. Как Иисус стал спасителем. Для многих христиан слово Иисуса в буквальном смысле синоним спасителя. Бог послал своего сына, чтобы, как сказано в Новом Завете, узрела всякая плоть спасение Божие. Действительно, в каком-то смысле спасение Божие было видимым давно. Яхве спас Израиля от египтян. Бог спаситель свой, совершивший великое в Египте, как сказано в еврейской Библии. Воздне их спасали от прочих мучителей, в том числе и люди, присланные с этой целью. Дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирийян. И даже когда Яхве подверг их гневу вавелонян, намекаешь, что спасение даруется не просто так. Он готовил персидского царя Кира вновь явить божественное спасение израильтянам. Поэтому пророк Иеремия называл Яхве надеждой Израиля, спасителем его во время скорби. Но всё это было не то, что подразумевают под спасением христиане. Называя Христа спасителем, они говорят не о спасении общества, и даже не о физическом спасении конкретного человека а скорее о спасении человеческой души после смерти. Суть христианской вести в том, что Бог отправил своего сына проложить путь к вечной жизни. Согласно этим представлениям, Иисус небесное существо, контролирующее доступ на небеса. Он восседает по правую руку от Отца и будет судить живых и мёртвых, как сказано в Никейском символе веры основополагающим документе древнего христианства, который по сей день остаётся общим знаменателем для римской католической, восточной православной и большинства протестантских церквей. Христианское понятие спасения стало переломной точкой в эволюции авраамического Бога или, по меньшей мере, в внееврейском наследии этой эволюции. И в христианской, и в мусульманской форме оно доказало своё позитивное и негативное влияние. Когда знаешь, что вскоре после смерти тебя ждут небеса, смерть кажется не столь ужасной перспективой. В свою очередь, смерть в ходе священной войны выглядит даже притягательной. Этот факт формирует не только историю, но и заголовки современных газет. После смерти Иисуса хорошие и плохие вести получили все, кто вознамерился разнести христианскую весть о спасении по всей Римской империи. Символом обеих новостей можно считать статуэтки, найденные археологами в северных регионах империи. Там в местах погребения повсюду попадались бронзовые изображения бога Осириса. По торговым путям он пропутешествовал до самой Галлии, современной Франции, из своего родного Египта. Осирис, тысячелетиями занимавший место верховного бога в Египте, поразительно напоминал Иисуса по описанию Никейского символа веры. Он населял загробный мир, где судил недавно умерших и даровал вечную жизнь тем, кто верил в него и жил по его заповедям. В этом и заключается хорошая новость для христиан, несущих благую весть. Проникновение Осириса на территорию Римской империи указывало на распространенную потребность в божественной фигуре именно такого рода и на наличие подходящей ниши, которую мог бы занять Иисус. За одно и плохая весть. По крайней мере, частично потребность в таком божестве уже была удовлетворена. Христиане, начавшие разносить благую весть по Римской империи, столкнулись с конкуренцией со стороны бога, который уже олицетворял часть той эмоциональной притягательности, которая ассоциируется у нас с христианством. Самые первые из этих носителей благой вести, проповедовавшие её в Римской империи, узнавали и плохую новость другого рода. На рынке блаженства в загробной жизни, благодаря духовному спасению, уже было тесновато. А сам Иисус, как выяснилось поначалу, плохо вписывался в эту рыночную нишу. Некоторые, в том числе христиане, сочтут это заявление странным. Разве не кейский символ веры не создал Иисуса точно по меркам этой ниши? Свод был, конечно, только никейский символ веры был написан через несколько веков после смерти Иисуса. Общие представления об Иисусе, которые он отражает, об Иисусе как небесном повелителе бессмертии при его жизни у иудеев или бы его последователей, как и естественный вывод из них о том, что праведники после смерти вознесутся на небо. Но вечная жизнь определенного рода вполне могла быть частью изначальной идеи Иисуса. А могла и не быть, и в любом случае, касающиеся ее подробности, например, о небесах, понемногу изменились за десятилетия, прошедшие после казни на кресте. Рассказ о том, как официальная легенда обрела форму, помогает понять, каким образом Бог развивается, чтобы удовлетворить психологические потребности его последователей, а также осуществить собственные цели выживания. Как небеса стали небесами. Представление о том, что последователи Иисуса присоединятся к нему на небесах после смерти, сформировалось, вероятно, лишь через полвека после его кончины. Конечно, его приверженцы с самого начала верили, что праведников пустят в Царство Небесное, как сказано в Новом Завете. Но Царство Небесное у Матфея это всего лишь то, что Марк называл Царством Божьим. И как мы уже видели, местом Царства Божьего предполагалась земля. У Матфея Иисус говорит: "Как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего. Ангелы сойдут на землю, соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Обратите внимание на динамику событий. Ангелы спустятся на землю, искоренят всех плохих людей, после чего хорошие, останутся на новой улучшенной земле и ни слова о душах умерших вознёсшихся на небеса в сущности об умерших не говорится вообще ничего Иисус убеждённый что царство Божье уже близко не тратил времени на описание загробной жизни он говорил так словно день расплаты мог наступить в любой момент прежде чем его слушатели успеют умереть Я объяснял людям, как готовиться к этому. Судный день предназначался для живых, а не для мёртвых. Но просто ради любопытства, и вправду, что должно было случиться с умершими? Им предстояло воскреснуть и войти в Царство Божье. А какое существование они вели до того? За годы после казни на кресте такие вопросы должны были выступить на первый план. Последователи Иисуса видели, как умирают их родные и друзья, люди, которые, по их расчетам, должны были войти в царство. В послании Павла к христианам македонского города Фессалоники, вероятно, древнейшего из документов Нового Завета, он упоминает об этом беспокойстве. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Павел уверяет, братия, в поверье, что те, кто верит в милосердие Божье, вправе ждать жизни после смерти, даже если они умрут до судного дня. Вероятно, это отражение взглядов самого Иисуса. Идея воскресения из мёртвых, кульминационный момент истории, содержится в еврейском апокалиптизме, который унаследовал Иисус, то он чтлей из книги пророка Даниила, и Иисус утверждает это в раннем из евангелий. Кроме того, авторитет Павла как свидетеля учения Иисуса достаточно прочен, каким обычно бывает подобный авторитет. Павел был жив, когда умер Иисус, и на слышанных учениях его последователей, сначала как их гонителя, а затем как один из братьев, В этом отношении отрывы из Первого послания к Фесэльнян к Ейцам, написанные за два десятилетия до Евангелия от Марка, первые из всех, какими мы располагаем, письменные свидетельства о взглядах Иисуса на жизнь после смерти. В любом случае, представление Павла о загробной жизни, самое раннее из задокументированных христианских взглядов, примечательное по двум причинам: Во-первых, хотя Иисус, Сын Божий, вознесся на небо вскоре после смерти, обычные христиане не следовали тем же путем. Им предстояло ждать, когда Иисус вернется, и лишь после этого обрести блаженство. Мертвые во Христе воскреснут только когда Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. Во-вторых, даже тогда мёртвые не попадут на небеса. Скорее будут вечно жить на земле в значительно улучшенном царстве Божьем. Миф о воскрешении. А как же воскрешение, в которое верят многие современные христиане? Идея, согласно которой Христос спустится на землю и заберёт на небо и живых, и мёртвых христиан. В ее основе лежит сомнительное толкование послания Павла к фессалоникийцам, в котором говорится, как по прибытии Христа сначала воскресшие мертвые, а потом и живые вознесутся на небо. «Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, и Восхищенны будем на облаках, в встречении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Евангелические христиане, в том числе читатели серии апокалиптических романов, оставленные Left Behind, редко обращают внимание на то, что в этом отрывке нет ответа на вопрос, что будет потом, когда люди и Иисус встретятся в воздухе. Попадут ли они вместе на небеса? Толкование типичное для сторонников восхищения или вернутся все вместе на землю? Упоминание о том, что люди с земли отправятся в встречение Господу, свидетельствует о том, что более вероятно последнее, что люди, играя роль хозяев, встретят Христа на пути к земной тверди. Это подтверждается повсюду в трудах Павла. Из послания к коринфянам мы узнаём, что вернувшийся Мессия, воскресший из мёртвых, займётся делами согласно своему расписанию, избавит мир от многих сомнительных политиков, упразднит всякое начальство, правил, вновь успокаивая христиан, тревожившихся о судьбах мёртвых, пишет: "Во Христе все живут, каждый в своём порядке". Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последним врагом, который умрет, согласно Павлу, будет сама смерть. Смерть, где твоё жало? задаёт он вопрос, обречённый на бессмертие. Но даже после того, как христиане станут бессмертными, они, по-видимому, проведут вечность на земле. После того, как Иисус примет царство Божье, о перемещении этого царства не упоминается. По-видимому, сценарий с воскрешением опирается на двойную путаницу представление Павла о том, как будут разворачиваться события во время возвращения Иисуса, смутно. Вдобавок Павел путается в представлениях самого Иисуса о возвращении. Точнее, путаница в том и заключается, что Павел считает, будто Иисус вообще представлял своё возвращение на землю. В Евангелиях Иисус не говорит, что он вернётся. Он упоминает о будущем пришествии сына человеческого. Этот термин в еврейской Библии уже применяла к тому, кто сойдёт с небес в кульминационный момент истории. И авторы Нового Завета, по-видимому, усмотрели в этих фрагментах указание на самого Иисуса. Это вполне возможно, поскольку Иисус однажды предсказывает, что сын человеческий будет убит, а в третий день воскреснет. Но Иисус никогда напрямую не отождествляет себя с Сыном человеческим. В некоторых случаях кажется, что он имеет в виду кого-то другого, но не себя. Кто постыдится меня и моих слов в роде всем прелюбодейным и грешным? Того постыдится и Сын человеческий, когда придёт к славе Отца своего со святыми ангелами. Как объяснить это странное слово употребления? Один способ для этого особенно подходит. Иисус, как любой хороший еврейский проповедник апокалипсиса в те времена, подтверждает апокалиптический сценарий еврейской Библии, а именно тот, в котором говорится о пришествии сына человеческого. После его смерти последователи, потрясённые казнью и пытающиеся осмыслить её, полагают, что упоминание Иисуса о сыне человеческом его завуалированный намёк на самого себя. Эта теория выглядела привлекательно, поскольку Иисус предсказывал будущее сошествие с небес сына человеческого. Это наверняка означало, что на самом деле Иисус вовсе не умер. Согласившись, что Иисус говорил о себе, Ученики получили право не только по-новому толковать его высказывания о Сыне Человеческом, но и выдумывать, точнее смутно, но старательно наполовину выдумывать совершенно новые высказывания о Сыне Человеческом. Если кто-то из учеников утверждал, что Иисус однажды сказал ему, что Он, Иисус и есть Сын Человеческий, которому суждено быть убитым и воскреснуть, Разве могли остальные всерьёз усомниться в этом? Разумеется, если бы апостол утверждал, что Иисус сказал ему: "Меня распнут", сомнения возникло бы хоть отбавляй. Товарищи спросили бы: "Почему же ты нам ничего не сказал, пока он был ещё жив?" Но если бы ученик объяснил, что в то время не понял истинного значения слов Иисуса, который говорил не о себе, а о сыне человеческом, придраться к такому известию было бы невозможно. Всё это могло бы объяснить одну из наиболее драматических сцен Нового Завета, сцену, которая задачивает. Через несколько дней после того, как был убит Иисус, его мать и Мария Магдалина нашли гроб Иисуса пустым и недоумевали. И тут появились два загадочных человека и сказали им «Что вы ищете живого между мертвыми? Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его «Иземь». И возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. Только тогда они вспомнили его слова. Если бы последователи Иисуса при его жизни знали, что под сыном человеческим подразумевается он, если бы он и вправду говорил, что сын человеческий будет распят, а по прошествии трёх дней воскреснет, Вряд ли такое предсказание не вспомнилось им во время казни на кресте. Как мог автор Евангелия написать столь непоследовательную сцену? Возможно, в момент написания она не была непоследовательной. Если мысль о том, что Иисус был сыном человеческим, возникла только после казни на кресте, а в то время действительно было известно, что она возникла лишь после распятия. Тогда сцена на самом деле исполнена смысла. Две Марии становятся свидетельницами важного явления. Да, они слышали, что Иисус, возможно, Мессия, человек, который спасет Израиль, но никогда и не думали, что он еще более велик, сын человеческий, которого так часто славил сам Иисус. Образ Иисуса как сына человеческого, безметежного вседающего на небесах и готового принять души добрых христиан, мог сыграть решающую роль в окончательном триумфе христианства. Этот образ дал ему преимущество перед религиями, которые не обнадеживали, не обещали прелести из огробной жизни и помог в конкурентной борьбе с многочисленными религиями, которые давали подобные обещания. Кроме того, он побуждал христиан умирать во имя своей веры. В Деяниях апостолов, когда Стефана ждёт мученичества, он хладнокровно встречает смерть. Стефан, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и сына человеческого стоящего одесную Бога. Посмертное это же действо Иисуса с сыном человеческим стало ключевой эволюционной адаптацией. В сущности, понадобилась и вторая адаптация, прежде чем Стефан мог узреть такое видение. Один из образов этого ободряющего видения, сын человеческий, восседающий на небесах, обрёл форму вскоре после казни на кресте. Но, как мы только что сказали, тоже самое нельзя сказать про идею, согласно которой преданные христиане в конце концов присоединятся к нему на небесах. Как и про идею, которую явно разделял Стефан, что в воссоединении с Иисусом будет происходить вскоре после смерти. И действительно, молчание Павла по вопросу о состоянии умерших до грядущего воскресения свидетельствует о том, что мог бы дать традиционный ответ из еврейской Библии. Они будут ждать в Шеоле, мрачной преисподней. Нибеса могут подождать. Прошло более 10 лет после служения. Павло прежде чем в христианской литературе стали появляться отчётливые упоминания о неизмедлительной награде для праведников в загробной жизни. В Евангелии от Луки, написанном в 80-90-х годах нашей эры, нам объясняют, что богобоязненный преступник, казнённый на кресте рядом с крестом, в тот же день попадёт и вместе с ним в рай. Кроме того, нам рассказывают о загробной жизни богача и бедняка. Богач, который умер, не покаявшись в грехах, попадает в ту часть преисподней, где мучится в пламени. Нищий оказывается удачливее. Компания ему составляет Авраам. Некоторые утверждают, что на небесах, но так или иначе, в какой-то более приветливой части загробного мира, где нищий утешался. Некоторые библеисты считают, что понятие незамедлительной награды для умерших христиан восходит к самому Иисусу, ведь именно он упоминает о загробной жизни в этих двух фрагментах Евангелия от Луки. Но ни один из них не найден в самом раннем из Евангелий у Марка или в более раннем, чем у Луки, источнике Кью. Исследователь середины XX века Брэндон почти наверняка прав, утверждая, что эта идея получила развитие и после Павла, и спустя долгое время после Иисуса. Это, как отмечал Брэндон, стержневая идея, отход от преимущественно эскатологической фигуры, которая готова осуществить катастрофическое вмешательство, космический процесс и собрать избранных для получения вечной награды. Ближе к концу первого тысячелетия наша эра Христа начали изображать как пребывающего в небесах посредника между Богом и людьми. Чем вызван этот сдвиг? Во-первых, по мере того, как проходили десятилетия, а царство Божье всё не наступало, в кругах последователей Иисуса нарастала тревога за так и не воскреснувших мёртвых. На некоторое время помогло уверение Павла в том, что недавно скончавшиеся друзья и родные верующих присоединяются к ним в Царстве. Но к моменту появления Евангелия от Луки, более чем через 10 лет после смерти Павла, эти уверения потеряли убедительность. Теперь внимательный христианин беспокоился не только о том, воскреснут ли его умершие родные и друзья, но и о том, Какой будет смерть до воскресения? Ведь вероятность того, что данный христианин пополнит ряды родных и друзей ещё до возвращения Христа, быстро возрастала. Скорее всего, не случайно Лука, первый новозаветный автор, намёками высказавшийся о современном христианском рае, также является первым автором Нового Завета, который слегка умерил надежда на грядущее Царство Божие, Это царство по утверждению Луки не придёт приметным образом. Царствие Божие внутри вас есть. И это ещё один стержневой момент. Теперь отдача от спасения не следовало ожидать при жизни, однако она могла появиться сразу после смерти. Уже неплохо. Если бы не этот поворот христианского учения, оно утратило бы всякое подобие, как только обнаружилось бы что Царство Божье и не думает появляться на земле, а многочисленные поколения христиан умерли, так и не удостоившись награды. Но теперь, когда Царство Божье переместилось с земли на небеса, многие поколения христиан предположительно получили свою награду, и живущие могли рассчитывать на нее, признав Христа своим спасителем. Зарубежные конкуренты Почему стержневым моментом стало Евангелие от Луки, а не почти современное ему Евангелие от Матфея? Может быть, потому что Евангелие от Луки самое языческое из синоптических Евангелий. Если Матфей зачастую пытается привлечь набожных евреев в ряды последователей Иисуса, подчёркивая совместимость его учения с традиционным иудаизмом, то Лука сосредотачивает внимание на языческих неофитах. Если он собирался конкурировать с языческими религиями, ему следовало позаботиться о том, чтобы христианство обладало их наиболее популярными функциями. И мы возвращаемся к Осирису, вратам блаженной загробной жизни. Мы возвращаемся также к множеству других богов, Потому что Асирис едва ли был единственным богом в древнем Риме, обладавшим притягательностью такого рода. Хотя официальные боги римского государства не обещали блаженства после смерти, империю сождали чужеземные культы, которые, заполняя вакуум, завоёвывали последователей. Эти религии спасения проходили под разными марками, Боги являлись не только из Египта, но и из Персии и Греции. В персидских культах души путешествовали между небесными телами и попадали в рай. В греческих им предлагали блаженство Аида, подземного царства, где некогда влачили жалкое существование самые заурядные души. А со временем появились заманчивые подразделения. Хочу ли я сказать, что Лука заимствовал свой сценарий из агробной жизни у конкурирующей религии? Если и да, то без особой уверенности, но у желающих предъявить ему это обвинение доказательства найдутся. Несомненно, фигурирующие у Луки предания богаче и бедняке в Ииде имеют ассирийские оттенки. В те времена, когда создавалось Евангелие от Луки, Варианский империя ходила в письменном виде египетская притча о загробной жизни. Точнее, о богаче и беднике, которые умерли и попали в подземное царство. Оба предстали перед судом Осириса. Плохие поступки богача перевесили его же хорошие поступки, и ему достался менее желательный пост. В притче объясняется: "Ось с двери подземного мира вставили ему в правый глаз и поворачивали в нём всякий раз, когда дверь открывалась или закрывалась. Понятно, что его рот не закрывался от горьких жалоб. Бедняк же, чьи хорошие дела перевесили плохие, должен был провести вечность в обществе достойных душ вблизи трона Осириса. Вдобавок он получил одежду богача, одеяние из царского полотна, Богач в притче у Луки одевался в порфиру и вессон. Мораль. К тому, кто добр на земле, будут добры и в аменти. В загробном мире. А со скверным там обойдутся скверно. Притча Луки о богаче и нищем не имеет, по-видимому, прецедентов в ранней еврейской или христианской традиции. Значит, действительно есть вероятность, что Лука читал или слышал египетскую притчу и адаптировал её для христианского применения. Но, правду мы, вероятно, никогда не узнаем, и в сущности дела не в ней. А в том, что неважно, заимствовал ли Лука эту конкретную притчу из египетского наследия или нет. Однако сам тезис незамедлительное получение награды в загробной жизни должен был откуда-то взяться и наиболее вероятный источник – одна из религий, с которой христианство конкурировало на территории Римской империи. Среди этих религий лидировала египетская, существовавшая в нескольких вариантах. Вдобавок к основному Осирису имелся Осирис-мутант Серапис. Несколько веков назад, после завоевания Александра Македонского, Греческие империалисты, желающие укрепить узы с египетскими подданными, объединили Осириса с греческим богом Аписом. Полученный гибрид назвали Осираписом, позднее сократив до Сераписа. В Римской империи Серапису поклонялись наряду с Исидой, которая, согласно египетской религии, приходилась Осирису и сестрой и женой во времени, как Павел написал свои канонические послания христианам в Риме, в Коринфе и Фессалониках, в этих городах уже существовали культы поклонения Сиди и Серапису или им обоим. Чтобы христианство могло успешно конкурировать с ними, что оно и делало. Оно должно было удовлетворять тем же психологическим потребностям, что и перечисленные культы. Возрождение Эти потребности не исчерпывались вопросом загробной жизни. Основной смысл духовного спасения в христианстве — спасение души от проклятия и вечных мук. В этот термин вкладывается более широкий смысл. Для многих христиан спасением было не только ожидание рая, но и земной опыт, ничем не сравнимое чувство освобождения. А то от чего нес освобождались, менялось. В его роли мог выступать просто страх адских мук после физической смерти, а могло и что-то ещё. Освободиться можно было от парабащающего влияния, например, алкоголя или от беспричинной тревоги и чувства вины. Само освобождение порой оказывалось эффективным. Для многих евангелических христиан вера неразрывно связана с моментом, когда они почувствовали себя возродившимися, вероятно, когда вышли вперёд, чтобы на виду у всего собрания признать Христа своим спасителем или во время последующего обряда крещения. Пожалуй, нет ничего случайного в том, что религии, с которыми христианство конкурировало в годы своего становления, Также подразумевали моменты преображающего освобождения. Во втором веке нашей эры греческий писатель Луцио Пулей описывал обряд инициации, который проводили приверженцы культа Исиды как добровольную смерть и дарованное из милости спасение, способ вторично родиться и начать путь к спасению. Несмотря на художественный характер описаний, Апулей, по-видимому, обращается к своему опыту, приверженца Исиды и Осириса, и приводит множество подробностей этого опыта возрождения. Вот рассказ о его первых попытках произнести молитву после многодневного ритуала, в иллюминации которого должно было стать ощущение единства с Исидой обливаясь израненным голосом, прерываемым частыми рыданиями, глотая слова я начал: о святейшая человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которая року нерасторжимую пряжу распускаешь. Ярость судьбы смиряешь, зловещие светил течения укращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь тартер. Обратите внимание, от какого множества напасти избавляет связь с Исидой. От угрозы ада, от всевозможных жизненных бурь и, в сущности, от первопричины несчастий. В те времена астрология была склонна к мрачному детерминизму, и религия могла процветать, пообещав людям избавление от судьбы, предсказанной им звездами. Отсюда и благодарность Исиди, которая зловеще осветил, течение укращает. Вероятно, никогда не существовала религия, которая спасала людей от чего-то одного. И, безусловно, в древнем мире большинство религий, Подобно этому культу Исиды обращалось к разным угрозам физическому и душевному благополучию. Первородный грех. Среди всего прочего, чего религии могли спасать людей, значится обременительное ощущение собственного нравственного несовершенства, ощущение греховности. По-видимому, грех был неотъемлемой частью идеи спасения в раннем христианстве. Павел отводил этой теме центральное место на переднем плане. Как и у идеи, так и ельлены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. И уж, конечно, Павел не праведник. Я плотень, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А потому уже не я делаю то, но живущее во мне грех. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Исследователи не пришли к единому мнению о том, самооценка ли это Павла, или же он говорит о состоянии человека в общем. Так или иначе, этот отрывок, скорее всего, соответствует его личному опыту. В сущности, понимание того, как Иисус может разрешить его проблемы с грехом, могло стать решающим фактором в интеллектуальном прозрении Павла, том самом, которое превратило его в ревностного организатора ранней церкви. У Павла вдруг сложилось понимание – Один человек, Адам, проявил слабость и привнёс в мир грех, а значит и смерть человеческому роду. А теперь другой человек, Иисус, проявил силу и своей смертью предложил исбавление от греха и смерти. Во всём этом был знак любви. Бог, которому люди издревле приносили жертвы, так любил человечество, что пожертвовал своим сыном. Так история с печальным концом История якобы о мессии, который кончил свою жизнь на кресте, превратилась в убедительную весть о спасении и вечной жизни. Но для того, кто намерен основать религию, которая могла бы стать самым эффективным механизмом для вербовки во всей мировой истории, притягательная весть это лишь полдела. Эта весть должна не просто привлекать людей, а заставлять их вести себя так, чтобы поддерживать религиозную организацию и развивать ее. Например, полезно дать такое определение греха, чтобы стремление избежать его способствовало сплоченности и росту церкви. Это мастерски проделал Павел. Обратимся к списку грехов, избегать которые он предписывает галатам. Дела блоти известны. А не суть при любодеянии, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазн, ересь и ненависть, убийство, обьянство, бесчинство и тому подобное. Только два из перечисленных, идолослужение и волшебство, относятся к теологии. Всё остальное это в первую очередь повседневная социальная сплочённость. Последние два пьянство и бесчинство делают людей ненадежными и непродуктивными членами общества. Три первых половые излишества приводят к тому, что собрание раздирает ревность, создают угрозы бракам прихожан. Остальные: вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство явно способствуют расколу, являются отступлением от идеала братолюбия, занимающего центральное место в стратегии Павла. Насколько настойчиво Павел призывал галатов избегать этих грехов? Перечислив их, он заключает: Предворяю вас, как и прежде предворял, что поступающие так в царстве Божьем не наследуют. Эта формула действенна. Если не ведёшь праведную жизнь, помогающую укреплению церкви, значит не получишь вечной жизни в грядущем Царстве Божьем на земле. После поправок, которые мы видели у Луки, не получишь вечной жизни в уже существующем царстве Бога на небесах. Эта формула стала, как нельзя более эффективной. Можно было бы назвать это явление нравственно обусловленной загробной жизнью, так как она ставит нравственность в прямую зависимость от блаженства после смерти. А эта нравственность, в свою очередь, даёт силу самой церкви. Христианство воспользовалось этим стимулом Чтобы распространить Бога Израиля далеко за пределы Израиля на религиозном рынке Римской империи, где ему было суждено процветать. Появление нравственно обусловленной загробной жизни стало важным переломным моментом в истории религии. Однако христианство никоим образом не приблизилось к этому моменту первым. Опять-таки возвращаемся к Сирису. Египетская притча о богатом злодеи, душа которого осуждена на суде Осириса, имеет давнюю историю. Свод законов Осириса, то есть формула счастливой загробной жизни, был изложен более чем тысячи лет ранее в главе 125-й древнеегипетской книги «Мертвых». Эта книга представляет собой сборник текстов, призванный обеспечить благополучие в загробном мире. Его составление продолжалось тысячу лет. Но в главе 125, появившейся во втором тысячелетии до нашей эры, мы видим наглядный пример нравственно обусловленной загробной жизни. Эта глава объясняет покойному, что именно надо говорить, когда отстаиваешь право на спасение своей души перед судом богов в главе с Осирисом. Например, Я не творил зла. Я не думал ежедневно о работе, что должна быть сделана для меня. Я не выставлял своё имя для почестей. Я не пытался направлять служащих. Я не преуменьшал Бога. Я не лишал обманом бедного человека его имущества. Я не делал того, что Бог отвергает. Я не поносил раба перед его господином. Я не причинял боли Я не оставил никого голодным. Я не вынудил ни одного человека заплакать. Я не совершал убийства. Я не отдавал приказов, чтобы совершилось убийство. Я не воровал жертвы из храмов. Я не лишал богов принадлежащих им приношений. Я не уносил пирогов в Пениху принесённых для духов. Я не уменьшал меры объёмы сыпучих веществ. Я не крал землю от усадьбы моего соседа и не добавлял ее к моему полю. Я не вторгался на поля других. Я не прибавлял грузы весам. Я не отжимал указатель коромысла весов. Я не забирал молока из уст детей. Я чист, я чист, я чист, я чист». Я чист. Здесь задолго до рождения Христа, а если уж на то пошло задолго до рождения авраамического монотеизма, представлен судный день в истинно христианском смысле слова. За нравственное поведение полагается награда вечное счастье, а может ещё и вторая, более непосредственная награда избавление от самого ощущения безнравственности, греховности, нечистоты. Одно погребальное заклинание, найденное на саркофаге, предназначалось для освобождения души египтянина при жизни на земле Пойманова на обвинениях в нечистоте и злодеяниях цивилизации и неудовлетворённость ею. Почему нравственная чистота вызывает такой интерес? С каких пор человек стал всерьёз заботиться о ней? В аналогах антропологии не наблюдается избытка документов, свидетельствующих о том, Как охотники-собиратели оплакивали свою нравственную ничтожность. В этих сообществах список раскаяний, связанных с земной жизнью, в первую очередь имеет отношение к голоду. Может быть, поколение земледелия и сопутствующему рост социальных проблем заставило людей испытывать чувство неудовлетворённости, даже когда им хватало пищи. В голову приходит несколько возможных виновников. Один из них сама религия. Как мы уже знаем, как только общество в своём развитии проходит уровень охотников-собирателей, воровство и другие формы антисоциального поведения становятся более существенными практически, и религия начинает препятствовать им. Результаты могут оказаться обременятельными. Олимпийские божества, каравшие за воровство, нападения и мякул, способны заставить задуматься того, кто раз другой пренебрёг добродетелью, а потом вздумал искупаться. В общем, если боги карают земными бедами за разнообразные нравственные нарушения, в том числе за те, которые человек вынужден изредка совершать, тогда повседневные невзгоды превращаются в навязчивое напоминание о нравственном несовершенстве. В Индии конца второго тысячелетия до нашей эры гимн Богу-неба Варуни, который следил за незыблемостью нравственных устоев, содержал строки. «Что же за величайший грех был это, о Варуна, что ты хочешь убить восхвалителя друга? Поведай мне это! Я хотел бы покаяться перед тобой и стать безгрешным». А вот молитва из древней Месопотамии. Да будет вина моя далека, на расстоянии трех тысяч шестисот лик от меня. Пусть река унесет ее прочь и укроет в своих глубинах. Многочисленны мои грехи. Не знаю я, что совершил. Я то и дело совершал прегрешения, о которых знал и не знал. Разновидности грехов Сам Павел, Ставивший спасение от грехов в центр христианства, по меньшей мере, частично приписывал бремя греха религии. Будучи хорошо образованным фарисеем, Павел знал требования еврейского закона. Я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай Грамозские конструкции, которыми в древние времена религии обременяли поведение, относились по меньшей мере к двум видам. Первыми были те, о которых мы уже говорили, относящиеся к нравственности в общепринятом понимании, правила, которые не давали людям причинять вред ближним посредством воровства, нападений, бесчестия, многочисленных других проступков, ослабляющих общественное устройство. Вторыми, порой неразрывно взаимосвязанными с первыми, были правила, препятствующие поведению губительному для самих грешников. Грехи второго рода, как и грехи первого, отчасти были продуктом эволюции общественного устройства выше уровня охотников-собирателей. Как только люди научились создавать условия для выживания, Появились совершенно новые возможности для саморазрушительного поведения. Цивилизация развивалась, производство алкоголя стало массовым, деньги можно было транжирить, участвуя в новых играх, изобретённых специально для этой цели. В том же индуистском гимне Богу неба Воруне грешник указывает на причину, по которой грешил. Вино, гнев, игральные кости или беспечность сбили меня с пути. Если оставить в покое алкоголь, азартные игры и другие плоды прогресса, известные способностью вызывать зависимость, именно человеческие эмоции, несмотря на всю их ценность в прошлом, в среде, предназначенной для нас естественным отбором, становились теперь все более проблематичными. Обратите внимание на то, что в индуистском гимне упомянут гнев, эмоция, которая, как мы видели ранее, менее полезна в обществе, уровне государств, чем в поселении охотников-собирателей. Даже такой безобидный порыв, как голод, мог навлечь беду на более зажиточных и оседлых древних горожан. Среднестатистическому охотнику-собирателю было не за чем беспокоиться об этом. Тем не менее, перед нами ещё один случай, когда функциональный импульс стал потенциально нефункциональным, как только был перенесён из среды, для которой предназначался. Естественный отбор наделил нас способностью быть зависимыми от пищи, но это было в те времена, когда скудость пищи не давала этой зависимости выйти из-под контроля. Возможно, не следует удивляться тому, что буддизм с его ранним аскетизмом был основан человеком, который принадлежал к правящему классу и явно мог подтакать своим аппетитам, ни в чём себя не ограничивая. Во всяком случае, сама возможность избыточного поттворства своим аппетитам, возможность, которая росла по мере развития цивилизации, указывает, что некоторые поступки стали считаться греховными не потому, что они опасны для общества, а потому что они вредны для конкретного человека. В религии с давних времён присутствовал элемент самосовершенствования. Ущербное общество. Существует мнение, что стремление к спасению в древнем мире от счастья опиралось на представление о нечистоте и непристойности земной жизни. Согласно социологу Роберту Беллу, к первому тысячелетию до нашей эры Наблюдалась чрезвычайно негативная оценка человека и общества и возвышение иной сферы реальности как единственно истинной и бесконечно ценной. Безусловно, долгий путь от примитивного общества охотников-собирателей к сложной урбанистической цивилизации дал людям новые причины для мрачного отношения к опыту общественной жизни. Это не трудно, видите, в современном мире достаточно сходить на вечеринку с коктейлями. Скорополительное взаимодействие с рядом малознакомых людей может привести к досадному анализу постфактум и устойчивой тревожности. Не обидел ли я её? Может, он грубил умышленно? Она мне наврала. Теперь он будет за глаза высмеивать меня. Трудно найти ответ на все эти вопросы, если с человеком, к которому они относятся, в следующий раз встретишься лишь через несколько недель или месяцев, если встретишься вообще. В древнем мире вечеринки с коктейлями были большой редкостью, но события развивались в том же направлении. Наметилось движение от небольшого социального мира охотников-собирателей к миру с большим количеством социальных контактов в том числе и определённых вот жалоба из Месопотамии второго тысячелетия злодей дурачок меня для него я держу наготове рукоятку серпа слова моего друга нельзя верить мой напарник считает ложными мои искренние слова злодей говорит мне стыдное а ты мой бог не платишь им тем же своеобразная ирония казалось бы, весь смысл цивилизации, эволюции земледельческих государств Египта, Месопотамии, Китая, Индии и так далее, заключался в том, чтобы снизить угрозу для физического и психического состояния. И в некоторых отношениях цивилизация выполняла эту задачу. Вероятность нападения дикого зверя в древнем Шумере или Мемфисе Явно было ниже, чем в поселениях охотников-собирателей. А при наличии поливного земледелия повседневное выживание становилось гораздо менее опасным. Но по мере того, как цивилизация устраняла прежние источники уязвимости, она же создавала новые и новые. Если и менее опасные физически, то в некоторых случаях тревожащие гораздо сильнее. Авторитет отцов Возможно, именно эти источники уязвимости, наряду с новыми представлениями о грехе, помогут объяснить, почему с развитием цивилизаций люди ощущали всё более настоятельную потребность в богах с родительскими чертами, защищающих, утешающих, а если и требовательных, то хотя бы способных прощать. Во втором тысячелетии до нашей эры В одной месопотамской молитве к богу луны обращаются как к милосердному и незлопамятному отцу. Правда, в той же молитве он назван мощным быком со страшными рогами, чья божественность внушает страх. По мнению учёного Торкильда Якобссона, в этом тысячелетии богов в Месопотамии представляли в виде строгого, но любящего отца. Египет, который он внушал, постоянно усиливал конфликт с любовью к нему. Египет тоже увидел эволюцию любящего бога-родителя. Сам Осирис, отмечает исследователь Гвин Грифиц, был богом страха и ужаса, прежде чем обрёл более дружелюбный облик. Во 2000-е столетие до нашей эры великий египетский бог Амон демонстрировал свою способность к милосердию, если судить по этому панегирику. Моё сердце жаждет увидеть тебя, радость моего сердца, омон защитник бедных, ты отец сирот и муж вдов. Крестьяне поклоняются любящему Богу-отцу. Многие придерживаются типичных христианских представлений о Боге. Если Бог Ветхого Завета суровый и даже мстительный отец, то Бог Нового Завета, Бог, явленный христианством, отец добрый и умеющий прощать. Эти представления слишком упрощены, и не только потому, что добрый и милосердный Бог неоднократно фигурирует в еврейской Библии, но и потому, что такие боги появлялись задолго до её написания. И как мы только что видели, то же самое справедливо для множества других важных ингредиентов христианства опыта возрождения судного дня нравственно обусловленной загробной жизни во всём этом не было ничего нового нам не следовало бы удивляться тому что раннее христианство представляло собой несколько обновлённую комбинацию духовных элементов уже характерных для духа времени Любая религия, развивавшаяся так же быстро, как христианство, была обязана удовлетворять самым общим человеческим потребностям. Маловероятно, что эти распространённые человеческие потребности остались неудовлетворёнными всеми ранними религиями. Связь. Ещё одна задача преуспевающей религии Удовлетворении её собственной потребности оставаться жизнеспособным и связующим социальным движением. Называя разрушительное, подрывное поведение грехом, Павел стремился к тому, чтобы в первую очередь его церковь оставалась невредимой. Римляне пользовались значением невредимый словом салвус. Им называли нечто цельное и исправное, в хорошем состоянии. Выражение salus sis означало допребудешь «да ты в добром здравии. От salvus произошло английское salvation спасение. Выходя за пределы Израиля в большой мир Римской империи, Бог продолжал преследовать ту же цель, что и в древнем Израиле обеспечивать спасение оберегать социальную систему от сил разрушения и распада. В том, как суть этой работы объясняли в древнем Израиле и в Риме, есть разница. При раннем христианстве социальная система, о которой идёт речь, представляла собой неправительственную организацию. Это была лишь церковь, а не основанная на церкви государство, как в случае с Израилем. Тем не менее, в обоих случаях для того, чтобы религия оставалась долговечной и жизнеспособной, она должна была заботиться о том, чтобы система не страдала, должна была обеспечивать спасение на социальном уровне. Метод сохранения сплочённости церкви, избранной Павлом, выявление разрушительного поведения, обличение греха, можно назвать способом увязать спасение индивидуума со спасением общества. Если дать достаточно широкое определение спасению индивидуума, как спасению его самого или его души от всевозможных бед, тогда становится ясно, что именно эта связь питала преуспевающие религии во многих местах в разное время. Оленизийская религия, которая карала воров нападениями акулы, ставила личное спасение в зависимость от поступков, способствующих спасению общества. То же самое относится и к месопотамской религии, боги которой посылали страдания людям, которые подвергали опасности здоровье окружающих, мочась в источники питьевой воды. И к Моисею Когда он изложил 10 заповедей, а потом объяснил израильтянам, что Бог желал приучить их бояться его гнева, дабы вы не грешили. Постепенно проявился их характер, внушаемый страхом. Тот, кто согрешил и не покаялся в своих грехах и не искупил их добросовестным трудом во время грозных дней, рискует с большей вероятностью умереть в следующем году. Несомненное поклонение Осирису в Египте связывало личное и общественное спасение, и поскольку в понятие личного спасения входило блаженство загробной жизни, эта связь укреплялась. Так была усовершенствована формула, которая, будучи принятой на вооружение последователями Иисуса, помогла христианству занять господствующее положение в Римской империи. Позднее, как мы вскоре узнаем, подобным образом происходила экспансия ислама. Невозможно отрицать эффективность этой формулы при превращении какой-либо из ныне господствующих мировых религий в господствующую. Однако её нынешняя эффективность более сложный вопрос. Когда христианство царило в Риме, и позднее, когда ислам находился на пике своего геополитического влияния, Масштабы этих религий приблизительно соответствовали масштабам целых цивилизаций. Границы Римской империи были границами экономически и политически объединённого пространства, как и границы территории, на которой преобладал ислам. Да, обе империи поддерживали деловые отношения с людьми, живущими за пределами их территории номера вы государства ещё не были той плотной паутиной, которую превратили сегодня. До глобальной цивилизации было ещё далеко. И наоборот, нынешний мир настолько взаимосвязан и взаимозависим, что христианство и ислам, нравится нам это или нет, населяют единую социальную систему, планету. Поэтому когда христиане, стремясь к христианскому спасению, И мусульмане, стремясь к мусульманскому спасению, оберегают свои религии, они не обязательно способствуют сохранению социальной системы, в которой живут. В сущности, иногда результат оказывается прямо противоположным. Прежде чем обратиться к этой проблеме, мы поговорим о том, как формировалось учение о спасении в исламе и какую форму оно приобрело.